После создания атомной бомбы Лаврентий Павлов в качестве главы спецкомитета продолжал руководить водородным проектом. К концу жизни его маршальский мундир, кроме золотой звезды героя социалистического труда, украшали пять орденов Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Суворова первой степени и три ордена Красного Знамени союзных республик Грузии, Армении и Азербайджана. Отец советской водородной бомбы Андрей Дмитриевич Сахаров вспоминал свою первую встречу с Берией тет-а-тет в 50-м году во время работы над водородным проектом. Он стал, давая понять, что разговор окончен. Но вдруг сказал, может, у вас есть какие-нибудь вопросы ко мне? Я совершенно не был готов к такому общему вопросу. Спонтанно, без размышлений, я спросил — Почему наши новые разработки идут так медленно? Почему мы всё время отстаём от США и других стран, проигрывая технические соревнования? Берия ответил мне прагматически: "Потому что у нас нет производственно-опытной базы. Всё висит на одной электросиле, а у американцев сотни фирм с мощной базой". Лаврентий Палыч под конец жизни начал понимать, какая сила заключена в присутствии капитализму, конкуренции, множества производственных фирм и научных коллективов. Он подал мне руку. Она была пухлая, чуть влажная и мертвенно холодная. Только в этот момент я, кажется, осознал, что говорю с глазу на глаз со страшным человеком. До этого мне это не приходило в голову, и я держался совершенно свободно. Подозреваю, что страшным человеком Берия, академик, как и подавляющее большинство советских граждан, стал считать только после 53 года. Поэтому и казалось Андрею Дмитриевичу в ту пору, когда работал над мемуарами, что рука у собеседника была холодная, как у дьявола. Первую же советскую водородную бомбу испытали в августе 53, уже после ареста Берии. Надо заметить, что в период руководства спецкомитетом Берия не забывал и об узниках гулага, хотя уже и не имел прямого отношения к МВД. Так 8 июля 1949 года он направил докладную записку в бюро совмина, где основываясь на данных союзного МВД с тревогой писал: В настоящее время заключённые снабжаются продовольствием по сниженным во время войны суточным нормам, содержащим в среднем 2660 калорий, тогда как до войны средний калорийный ценс суточного пайка составлял 3378 калорий. В целях повышения производительности труда заключённых МВД предлагается увеличить норму хлеба с 800 до 900 г в день. против довоенной 1100 г, а по остальным продуктам питания восстановить довоенную норму. Конечно, не только человеколюбие заставило лаврентия Палыча поддержать предложение прежнего своего заместителя Круглова об улучшении питания зэков. Ведь многие из них были заняты на строительстве атомных объектов, а голодный рабочий много не наработает. Но всё-таки, думаю, бере руководство не только прагматическими соображениями. И он, и Маленков, и Молотов, и Хрущёв, и Микоян, да и сам главный преступник Сталин без нужды людей старались не губить. Иосиф исрёнович в апреле 1941 года даже пенял Никиту Сергеевичу, что он за зря расстрелял несчастных буковинских крестьян, пытавшихся бежать из советского рая в Румынию. стрелять людей, конечно, можно, но стрельба не главный метод нашей работы. Все члены политбюро охотно проявляли заботу о людях, особенно тогда, когда им это ничего не стоило. И Берия не был исключением. А родных, близких и друзей, а также людей, необходимых для дела, Берия порой отстаивал с риском, если не для жизни, но для карьеры. В целом же советский атомный проект, как ни оценивая его с моральной точки зрения, с позиций Берии или Капицы, стал выдающимся достижением разведки научно-технической мысли промышленного производства. Да, добытые агентуры данные были поистине уникальными. Они позволяли сократить время создания атомной бомбы лет на 5-10. Но чтобы их использовать, нужен был научно-технический и промышленный потенциал, которым Советский Союз тогда уже обладал. Если считать с момента, когда началась его практическая реализация в промышленном масштабе, то есть со времени создания спецкомитета в августе 1945-го, создание атомной бомбы заняло 4 года, то есть почти столько же, сколько у американцев. В США, Манхэттенский проект, с момента перехода его в практическую стадию, Условно, рубежом здесь можно принять назначение руководителем проекта 17 сентября 42 года военного администратора генерала Лесли Гровса. И до первых испытаний малыша в июле 1945 года прошло чуть меньше 3 лет. Кстати сказать, Гровса и Берию в чём-то можно уподобить друг другу по выполняемым функциям. Но Лаврентий Палыч, будучи членом политбюро и правительства, обладал гораздо большими полномочиями, чем американский генерал, полностью зависевший от политического руководства. Отстать от американцев всего лишь на год в работе над созданием ядерного оружия и идти с ними уже полностью вровень в работе над термоядерным оружием. Достижения, согласимся, во всех отношениях выдающиеся. И в первую очередь ответственность за него несёт Лаврентий Павлович Берия. А ведь условия, в которых создавались атомные и водородные бомбы в США и в СССР, были явно не в пользу последнего. Америка мобилизовала для участия в Манхэттенском проекте не только своих физиков, но и учёных почти со всей Европы. Допустим, в какой-то мере это компенсировалось для советской стороны тем, что она получила по каналам разведки почти исчерпывающие данные об американских разработках. Но вот экономический потенциал двух стран различался на порядок. По моей оценке, смотри, публикуй мою в приложении статью Советская экономика правды и миф. В 1983 году в самый канон перестройки валовой национальный продукт ВВП США превосходил валовой национальный продукт СССР примерно в 6 раз. Причём советские военные расходы составляли около половины ВВП. На протяжении всего времени существования советской власти разрыв между экономиками двух сверхдержав только увеличивался. Можно предположить, что во второй половине 40-х годов советский ВНП был меньше американского в 4 или в 5 раз, но при этом реальные военные расходы были, возможно, даже больше 50% от всего ВНП. И, в свою очередь, не менее половины военных расходов тогда направлялось на создание ядерного и ракетного оружия, то есть «Ведомство Берии». Лаврентий Павлович таким образом направлял развитие не менее четверти всей советской экономики, при том лучшей ее части, оснащенной самыми передовыми технологиями. При этом те, кто не был занят в реализации этих главных проектов, влачил полуголодное нищенское существование, а во время послевоенных неурожаев 1946-1947 годов буквально умирал с голоду. Сталин тогда отказался закупать зерно в Америке, зато беспрекословно отпускалась валюта на всё то, что было связано с созданием атомной бомбы и ракет. Разумеется, в послевоенной Америке военные расходы составляли лишь несколько процентов от ВВП. А во время Второй мировой войны, когда и был осуществлён Манхэттенский проект, На создание атомной бомбы ушла едва ли не десятая часть всех американских военных расходов. Советская система показала миру свою способность мобилизовывать ради достижения военного паритета все людские и материальные ресурсы страны в ущерб общему уровню жизни. На такие жертвы ни США, ни другие западные страны никогда бы не пошли. Даже в бою ищей Германии вплоть до 1943 года старались поддерживать по возможности предвоенный уровень жизни и не сокращали производство предметов потребления. В СССР всегда... вместо масла предпочитали пушки, ракеты и атомные бомбы. В условиях отсутствия внутренней оппозиции и контроля партии и государства над всеми сферами жизни такое положение удалось поддерживать на протяжении многих десятилетий.